Глава 17. Утро началось с долгожданной новости. За завтраком Степа объявил, что следующую ночь они уже проведут на озерах. Идти оставалось каких-то несколько часов. Алиса все ждала, когда кто-то иронично добавит: если, конечно, не случится еще какой-то неожиданности и смерит ее многозначительным взглядом. Но никто ничего подобного не сказал. Все были рады тому, что финальная точка пути наконец совсем близко. Казалось странным, что никто не считает ее магнитом неприятностей и первой причиной всех проблем. Подвоха ждала только сама Алиса. И поэтому в этот раз особенно тщательно следила за своей посудой. Миска, ложка и термокружка. Чтобы у преследователя не возникло соблазна повторить свое покушение. После еды Алиса еще раз обошла стоянку и на всякий случай сделала несколько красивых кадров. Не для отчетов, в которые она уже почти не верила а просто для самой себя. Тем более вчера фотографировать совсем не хотелось из-за плохой погоды, а этим утром природа была особенно хороша. И в воде, как полагалось, отражалось и небо, и холмы, и розовая Алисина куртка. Она разулась и ходила босиком. Жгучие саднищие мозоли на ногах приятно лизала холодная роса. После вчерашнего вечера ей было неловко смотреть на Рому, словно между ними возник какой-то им одним известный секрет. Каждый раз, когда он искал ее взглядом, Алиса делала вид, что фотографирует или проверяет статистику на фитнес-часах. Это работало. Рома не приближался и не заговаривал. Правда, от этого не становилось спокойнее. Только что-то тяжело обрывалось внутри, чуть ниже уровня живота. «Не верится, что сегодня уже будет озеро, да?» — неожиданно спросила Катя. Когда они укладывали последние вещи в рюкзаки? Алиса замешкалась, не зная, что нужно ответить. Она привыкла думать, что Катя считает ее слабачкой. Тебе, наверное, было совсем несложно? Не придумав ничего лучше, спросила Алиса. Да брось, каждый поход не похож на другой. Разная природа, погода. Сложно сравнивать. Но я рада, что мы наконец-то дойдем. Было бы круто хотя бы две ночи провести на одном месте. Кстати, у тебя не найдется пластырь? Мой куда-то подевался. В ту же минуту лейкопластырь пластырь был по сестрински разделен. А ноги девушек оказались плотно забинтованы, не хуже заренной больной лодыжки. Через полчаса Степа скомандовал выступать. Что ты, кстати, там писала в блокноте? Спросила Катя, пока они шли вдоль течения, подставляя солнцу разгоряченные лица. Алиса вздрогнула. Видимо, Катя заметила блокнот еще в первые дни, когда она еще занималась отчетом для клика. Просто наброски для сценария, ответила она, как будто ничуть не смутившись. Я так и подумала. Кивнула Катя, полностью удовлетворенная ответом, словно так она и думала. «А там буду я?» — спросила Марина, внезапно вынырнув из-за спины Алисы. «Где?» «Ну, в твоём сценарии». Алиса не нашла, что ответить. «Тогда сделай нам хотя бы пригласительные на премьеру», — сказала Зара. Она уже шла наравне со всеми, слегка прихрамывая и придерживая рюкзак, в который была возвращена добрая треть вещей. Обязательно прыснула Алиса. Ей было странно это внезапное стихийное внимание, как будто то, что она говорит, могло быть кому-то интересно. На очередном привале к ней подсел Рома. «Теперь не будешь со мной разговаривать?» «А разве что-то случилось?» — спросила Алиса, развязывая шнуровку на ботинках и высвобождая ступни из жестких колодок. «Сегодня ты мне и слова не сказала». В подобных случаях на помощь Алисе всегда приходил внутренний Дима. Но обращаться к нему по поводу Ромы становилось все более аморально. Так казалось Алисе. Да и Дима в последнее время часто молчал. «Ты сказал, что я должна тебе верить. Я верю. Но кроме того, где вы были с Димой и почему вместе ходили в поход, мне от тебя ничего не нужно». От этих слов самой Алисе стало не по себе, словно она нагрубила ребенку. Но Рома ничуть не смутился и только быстро бросил ей. Потом... Весь день погода оставалась ясной. После обеда Алиса разрешила себе снять с рюкзака защитный чехол, а с голени — непромокаемые гамаши. На солнце они действовали, как удушливая баня. Даже если дождь вдруг застанет их сегодня, она успеет высушить вещи у костра. Без ненужной экипировки идти стало легче. Алиса поймала себя на мысли, что уже почти не чувствует веса рюкзака. Не задумываясь, шагает по неверным болотистым кочкам, то и дело играючи перепрыгивая с одного размытого скользкого выступа на другой. Кажется, организм привык, словно все дни после покушения были даны авансом. Выиграны в лотерею, подарены на счастье. Через час Степа объявил, что остался последний подъем к озеру через морёный вал. Зоя объяснила, что озеро образовалось в долине ледника и питается его речками. Вал в виде насыпи, как искусственная плотина, блокирует выход из долины. Из-за чего вода собирается в озере, словно в большой пиале. Это последний подъем, ободряюще пообещал Степа. Крутой, но короткий. Если пойдем в быстром темпе, справимся за полчаса. На самом деле подъем занял чуть больше часа. С каждой минутой день угасал, словно кто-то по одной задувал невидимые свечки. На середине вала Степа устроил привал и наказал всем надеть и включить фонарики. Петляющая тропа размыта дождями и споры то здесь, то там лошадиными копытами. Но все равно группа растянулась так сильно, что Стёпе, Никите и Севе пришлось оставить рюкзаки наверху и спуститься за Зарой, Мариной и другими отстающими. Алиса шла, не оглядываясь. В отличие от подъема первого дня, когда ее переполняли злость и гнев, в этот раз Алиса не чувствовала ничего. Ни боли, ни усталости, ни восхищения природой. Чувства не вернулись, даже когда она обнаружила себя наверху единственной девушкой в компании Стёпы и Никиты и когда они обменялись с ней легкими ободряющими кивками, как спортсмены одной сборной, встретившиеся, наконец, на финише. Здесь их ожидал берег, покрытый густым хвойным лесом. То здесь, то там на небольших уютных полянах виднелись палатки. Степа повел их дальше вдоль воды, в поисках свободного места. В сумерках озера выглядело темным и негостеприимным. Утопая в тени, невозможно было разглядеть ничего дальше самой кромки. И только когда Степа выбрал поляну для лагеря и когда она поставила палатку, вся усталость дня наконец обрушилась на Алису словно камнепад. Не осталось ни голода, ни усталости, ни даже страха. И только когда чьи-то руки сомкнулись вокруг ее груди и она услышала голос Зара, эмоции вырвались наружу, словно вдруг внутренний Алисин моренный вал не выдержал и разлетелся. «Мы это сделали. Без тебя бы я не дошла». Алиса повернулась к Заре и обняла подругу в ответ. Ее волосы пахли дымом, потом и дождем. И только одна вещь никак не укладывалась у Алисы в голове. Весь поход она только и делала, что пыталась собрать себя по частям. Как так вышло, что в то же время она вдруг смогла нечаянно помочь кому-то еще?